Открытие Австралии и Новой Зеландии Когда Дениска и Гаврюша открыли глаза после долгого перехода на своем волшебном корабле, перед ними предстала удивительная земля. Изумрудные берега, заснеженные вершины, густые леса, белые облака, мощные водопады — все это было очень похоже на сказочную страну. Невероятно красиво, правда? Ров. Дениска обернулся на незнакомый голос. Перед ним стоял худощавый брюнет, с заостренной узкой бородой и усами, в старомодной черной одежде с белым воротником. Мужчина очень напоминал французских мушкетеров из фильма. Капитан Тасман, к вашим услугам, добро пожаловать в Новую Зеландию! Рады знакомству. Вероятно, вы человек который сможет показать нам эту удивительную страну? Конечно, ведь, собственно, я и нашел этот край для европейцев. Так это вы первооткрыватель Новой Зеландии? Увы, если верить легенде, впервые на новозеландские земли прибыли полинезийцы. Мореплаватель Купе погнался за огромным осьминогом, мешавшим ему рыбачить, и не заметил, как оказался в удивительном месте. Вернувшись домой, он рассказал о новых землях своим соплеменникам, и кто-то из них решил отправиться жить на эти острова. Мы знакомы с одним полинезийцем, Напо, но они все, видимо, очень опытные мореплаватели. Да, у них есть чему поучиться. Полинезийцев здесь много, как и коренных представителей. Поэтому в Новой Зеландии можно встретить и парусные катамараны, и замысловатые татуировки, напоминающие о Полинезии. И племенах Маори. А сокровища? Вынужден признать, за время всех своих экспедиций мне не удалось найти ничего ценного. Дениска вздохнул. Похоже, их поиски продолжаются. Раф, посмотрите, какие странные белые длинные облака на небе. Обычное явление для этих мест, Гаврюша. Поэтому Маори назвали данную местность Аотеароа. «Страна белого длинного облака!» «А мы сможем высадиться на берег?» «Попробуем! Только будем надеяться, что не столкнемся с племенами Маори. Они не очень жалуют иностранцев!» Капитан Тасман показал Дениски и Гаврюше летучих мышей с длинными и короткими хвостами, гигантских земляных улиток-хищниц, едва помещающихся на ладони, а также колонию небольших голубых пингвинов, встреченных уже в сумерках. Путешественникам удалось увидеть редкие виды ликушек и ящериц, а также знаменитую нелетающую птицу киви, символ Новой Зеландии. Еще они попали в пещеру светлячков Вайтома, потолок в которой светился словно звездное небо. Капитан Тасман со своими спутниками уже собирался возвращаться на корабль, когда вдруг послышались воинственные крики. На берег высыпало несколько десятков смуглых полуголых людей, чьи лица и тела обильно украшали татуировки. «Маори, запомните, что бы ни происходило, старайтесь зеркально отражать все их действия. Это должно помочь». Маори достали большие морские раковины и стали громко дудеть в них и кричать. В ответ Гаврюша начал громко рычать и лаять, а капитан Тасман и Дениско тоже дуть в раковины, найденные на берегу. Вопреки ожиданиям капитана, это еще больше разозлило аборигенов, которые принялись танцевать воинственный танец, сильно топая, тараща глаза и показывая языки. Путешественники пытались копировать их движения, но, похоже, это послужило сигналом к бою. К счастью, на горизонте показались английские военные корабли. Пары выстрелов из пушек хватило, чтобы отвлечь внимание Маори. Капитан Тасман таинственно исчез, а Дениска и Гаврюша, воспользовавшись замешательством, поплыли на шлюпке к своим спасителям. Кто такой Янсзон Тасман? Будущий голландский мореплаватель Абель Янсзан Тасман Родился в 1603 году в небогатой семье. С ранних лет он мечтал стать моряком и пошел работать матросом на один из кораблей голландской Ост-Индской компании. В 31 год Янсзан уже стал капитаном и периодически возил товары из Индии в Европу. В этот период Голландия и Англия тоже начали осваивать восточные земли в обход морских путей Испании и Португалии. Со временем Именно эти морские державы усилили свое влияние и потеснили прежних лидеров. Ост-Индская компания торговала специями и пряностями, ценившимися в Европе дороже золота. Центр колонии Нидерландов в Индии располагался на острове Ява в порту Батавия. Сейчас это город Джакарта, столица Индонезии. С разными поручениями капитан Абель Тасман побывал в Японии, Камбодже, Китае и других странах Южной и Восточной Азии. Занятие это было рискованное. Можно было столкнуться с военным флотом португальцев или попасть в сильный шторм. Во время похода в Тайвань Янзан чудом уцелел вместе со своим флагманским кораблем. Все остальные суда погибли из-за тайфуна. Тасман считался одним из лучших голландских капитанов, поэтому именно ему было поручено возглавить экспедицию, чтобы найти заветный южный континент. Экспедиции капитана Тасмана в экспедицию в 1642 году отправилось два судна: боевой корабль Хемскерк, морской петух и грузовой Зехайн. В экипаж входило больше ста человек. Руководство Остинской компании надеялось, что капитан Тасман сможет найти новые богатые земли. Это принесло бы золото, серебро и драгоценные камни в пустеющую казну. Капитан Абель взял направление на юго-запад. Корабли дошли до острова Маврикий и продвинулись еще южнее где, наконец, участники экспедиции обнаружили материк. Это оказался остров, который гораздо позже назвали в честь его первооткрывателя – Тасмания. Сам Янзан предположил, что это часть Большого материка, так как не увидел пролив, отделяющий Австралию от этого острова. Янзан Тасман открыл Новую Зеландию, Тасманию, острова Тонга, Фиджи, архипелаг Бисмарка обошел вокруг всю Австралию, правда, не подозревая, что это новый континент. Голландский мореплаватель смог составить более точные карты этого материка, подробно описал Новую Зеландию, ее растительность, животных, диких воинственных местных жителей, Маори. В свои дневники о морских путешествиях Янзен сопровождал искусными рисунками. Правда, близко с местными жителями познакомиться не удалось. Первая попытка закончилась нападением и потерей нескольких членов экипажа. Мауэри явно не собирались пускать бледнолицых чужаков на свою землю. Но географические открытия не сильно впечатлили Остинскую компанию, ведь капитан Тасман вернулся с пустыми руками. Земли Австралии и Новой Зеландии оказались бесплодными, а климат суровым. Добираться до них было совсем непросто, они находились буквально на краю планеты. Среди суровых скал и вулканов не удалось обнаружить никаких сокровищ, а торговля с враждебно настроенными местными племенами не сулила перспектив. Только гораздо позже европейцы стали заниматься у берегов Австралии и Новой Зеландии китобойным промыслом, а земли оказались пригодными для овцеводства. Разбогатеть. Абелю Тасману не удалось, но тем не менее он получил высокую должность, продолжал совершать походы, побывал на Малайском архипелаге, в Сиаме, современный Таиланд и на Филиппинах. В Батавии капитан Тасман женился во второй раз и спокойно прожил до 56 лет. Задание. Дениска и Гаврюшка собрали за время своего путешествия коллекцию ракушек. Найди в каждом ряду уникальный экземпляр, который отличается от остальных. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении. Почему аборигены съели кука? От туземцев Дениску и Гаврюшу спас сам Джеймс Кук, знаменитый британский мореплаватель. Выглядел он весьма эффектно. На капитане Куке были светлые обтягивающие брюки. Длинный синий камзол с белыми бортами украшались золотые пуговицы. Седые волосы аккуратно уложены по обеим сторонам головы в два завитка и прикрыты широкой треуголкой. «С Маури лучше не заигрывать. Ничем хорошим это обычно не заканчивается, уж поверьте моему опыту». Вошедший матрос поставил на стол перед юными путешественниками две миски. «Квашеная капуста?» «О, вы знакомы с этим блюдом? Лучшее средство от цинги, помимо лимонного сиропа». «Раф, лучше бы от цинги помогали куриные косточки или печеночный паштет». «Тише, Гаврюша, в гостях на угощение не жалуются». «Правда, мне пришлось постараться, чтобы приучить матросов к капусте. Мы вместе со старшими офицерами у них на виду так аппетитно ее уминали, что остальным тоже захотелось попробовать. В итоге желающих оказалось больше, чем капусты, поэтому теперь каждый получает фиксированную порцию. Капитан Кук показал юным путешественникам удивительную Австралию. Прекрасную и одновременно опасную. Со стаями попугаев, стадами верблюдов, очаровательными коалами, кенгуру, ядовитыми змеями, акулами и скатами. Под конец похода друзьям удалось увидеть настоящее чудо, сияющее в темноте голубыми огнями кромку пляжа. Как объяснил капитан Кук, именно в этой части Австралии, на побережье Нового Южного Уэльса, часто после дождей можно наблюдать биолюминесцентные приливы. Светятся они благодаря одноклеточным организмам, начесветкам. Но как неудивительно была Австралия, Дениске и Гаврюше предстояло двигаться дальше. Еще греческий ученый Птолемей, живший в Египте во втором веке, предполагал, что в южном полушарии должен быть большой материк для равновесия. Он назвал необнаруженный еще континент Terra Australis Incognita, что переводится как «неизвестная земля юга». Несколько столетий спустя открытый континент так и стали называть Австралия. Официально считается, что первым из европейцев обнаружил Австралию голландский мореплаватель Вильям Янсон на своем корабле «Голубок». Это произошло в 1606 году. Правда, он был уверен, что все еще плывет вдоль острова Новая Гвинея. Все попытки экспедиции высадиться на берег аборигены встретили враждебно поэтому голландцы поспешили вернуться домой. Британскому капитану Джеймсу Куку повезло больше. 29 апреля 1770 года он вместе с экипажем барка Endeavour высадился в одной из восточных бухт Австралии. Один из участников экспедиции, ботаник Джозеф Бэнкс, был настолько восхищен экзотической растительностью новой земли, что предложил назвать бухту «ботанической». Любопытно, что к берегам Австралии и Новой Зеландии Кука привела астрономия. Британские астрономы выяснили, что грядет уникальное событие. Планета Венера должна пройти мимо диска Солнца. Такое явление происходит один раз в 243 года а лучше всего можно наблюдать его в южном полушарии. Руководителем экспедиции назначили Джеймса Кука. Специально для этого путешествия переделали один из углевозов. Парусный корабль «Индевор» переводится как «попытка». Был оборудован 22 пушками, отличался малой осадкой, что позволяло подходить максимально близко к берегу даже при небольшой глубине. В состав экспедиции вошли не только моряки и морские пехотинцы, но и ботаники, астрономы и даже художники. Путешествие началось в 1768 году. На борту капитан Кук вскрыл секретное письмо, в котором адмиралтейство Британии поручало ему не только наблюдать за Венерой, но и искать новые южные земли. Любопытно, что руководство просило не допускать никакого насилия в адрес туземцев, а устанавливать с ними дружеские связи. Хотя обычно при захвате колоний европейцы не считались с аборигенами, грабили и уничтожали всех без разбора. Первая экспедиция прошла успешно. За ней последовали вторая и третья. Джеймс Кук внес большой вклад в изучение Австралии, Новой Зеландии и островов в Тихом океане. Во время последней третьей экспедиции корабли Resolution и Discovery. Под руководством Кука добрались даже до Аляски и через Берингов пролив вышли в Чукотское море. Дальше из-за льдов команде пришлось повернуть назад. В пути Кук встретил русских промышленников, от которых узнал про неизвестные ему земли и перерисовал их карты, составленные еще российским мореплавателем Витусом Берингом. С легкой руки Кука пролив, отделяющий Америку от Азии, стали называть Беринговым. Несмотря на все усилия Кука наладить мирные отношения с туземцами, местные племена сохраняли враждебный настрой и не доверяли чужакам. Понадобилось еще больше времени и усилий, прежде чем с 1828 года Австралия полностью стала британской колонией, а в 1841 году настала очередь и Новой Зеландии. Произошло это мирным путем. Кто такой Джеймс Кук? Джеймс Кук родился в 1728 году в городе Мартон-ин-Кливленд, ныне в графстве Саут-Йоркшир, в бедной английской семье. С 12 лет мальчик начал служить на флоте на корабле углевозе. С годами смышленый юноша зарекомендовал себя как опытный моряк, поэтому в 27 лет ему предложили стать капитаном на торговом судне. Но вместо этого Джеймс Кук решил записаться в Королевский военно-морской флот, пусть и помощником капитана. Он не прогадал, карьера стремительно пошла вверх. Джеймс Кук участвовал в военных действиях, а в свободное время занимался картографией. Успел жениться на Элизабет Батц, которая родила ему шестерых детей во время экспедиции королевского английского флота джеймс кук совершил три кругосветных плавания ему удалось открыть ряд островов в тихом океане в том числе названный его именем пролив кука между островами новой зеландии и пролив торреса между австралией и новой гвинеей он исследовал берега австралии о чем подробно писал в своих заметках кук одним из первых мореплавателей зашел в море Амундсена, и пересек южный полярный круг. А из-за того, что его корабль сел на мель, мореплаватель обнаружил большой барьерный риф. Благодаря капитану Джеймсу Куку, карта мира стала значительно точнее. Именно он давал бухтам, заливам, пляжам и мысам имена английских городов, провинций, лордов и принцев. Одним из первых европейцев Кук увидел южное полярное сияние и кенгуру. Именно он открыл Гавайские острова, но так и не смог наладить дружеские отношения с аборигенами, которые в итоге убили его во время очередной стычки. Николай Миклухо Маклай и папуасы В изучение народов и традиций Новой Гвинеи внес свой вклад и российский путешественник Николай Миклухо Маклай. Он получил блестящее образование в Европе, познакомился с британским ученым Чарльзом Дарвином, участвовал в различных экспедициях, в том числе и на Канарские острова. В 1871 году на русском корвете «Витязь» Миклуха Маклай прибыл в Новую Гвинею, где прожил полтора года. Изначально папуасы встретили странного белого мужчину враждебно, называя его человеком с луны. Но благодаря терпению и миролюбивому настрою русский этнограф смог подружиться с местными жителями и заслужить их уважение. Николай Миклуха Маклай научил их разводить огонь, помогал лечиться от лихорадки, но в то же время бережно относился к местным обычаям. После Новой Гвинеи путешественник побывал также на островах Океании, на Филиппинах и в Индонезии. Задание. Соедини последовательно точки, чтобы увидеть одно из популярных животных Австралии. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении.